потому что при нем я рассказывал вам, михал Дмитриевич, об Осман-Паше. Припоминайте нашу первую встречу». Соболев угрюмо кивнул. «Далее вспомним историю с мифическим алибеем, у которого девры якобы брал интервью. Это интервью обошлось нам в 2000 убитых, и теперь русская армия застряла под плевной уже всерьез и надолго». Рискованный трюк. Анвар неминуемо навлекал на себя подозрения, но у него не было выхода.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 бросить подозрение на Казанзаки. Из тех же соображений Анвар перевёз тело подполковника в ближайший кустарник и инсценировал самоубийство. А как же письмо? вспомнила Варя. От этого, как его, ну, шелунишки